В испанские сады, где первый же поступок злосчастного мистера Редля едва не вызвал нового обморока у его дорожайшей супруги, ибо он ни больше ни меньше, как заказал чай на семерых. Тогда, как это мнение высказали все леди, проще всего было, чтобы Томми пил из чей-нибудь чашки или из всех чашек, когда официант отвернется, что сэкономило бы порцию чаю, и от этого чай был бы ничуть не хуже.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 «О, вам бы не понравилось, сударыня!» — с некоторой поспешностью отозвалась миссис Бард, ибо, принимая во внимание сдаваемую ею квартиру, отнюдь не следовало поощрять подобное расположение духа. «Вам бы не понравилось, сударыня! Мне кажется, вы не удовольствовались бы...»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 как говорится, приют для раненой души. Из тех замечаний, какие мог сделать злополучный человек, это было наименее удачно. Конечно, миссис Бадн залилась слезами и попросила позволения тотчас же встать из-за стола. Вслед за нею не применул жалобно зареветь ее чувствительный отпрыск. «Кто бы поверил, сударыня, — гневно воскликнула миссис Редли, обращаясь к женице-белетажа, билетажа, что женщина может выйти замуж за такое бесчеловечное существо, которое ежеминутно оскорбляет женские чувства, сударыня. — Милая моя, — запротестовал мистер Редли, — милая моя, у меня и в мыслях этого не было».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 «Я зашел на Госсуэлл-стрит», — продолжал Джексон, — и, узнав от служанки, что вы здесь, нанял карету и приехал. «Нам нужно видеть вас в городе, миссис Бардл». «Ах!» — воскликнула эта леди, встрепенувшись от неожиданного сообщения. «Да», — подтвердил Джексон, покусывая губы, — «это очень важное и срочное дело, не отлагательство. Именно так выразился Додсон, а также и фок Я задержал карету, чтобы отвезти вас назад. Как странно, — удивилась миссис Бартл. По мнению всех леди, это было действительно очень странно. Но они единогласно пришли к тому заключению, что дело должно быть очень важное, иначе Додсон и Фог не прислали бы за нею, и что дело это срочное, а посему следует немедленно ехать к Додсону и Фогу.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 Это было странное место, высокая стена посередине ворота, за которыми был виден свет газового фонаря.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 совершавших вечернюю прогулку, и за ним Сэмюэл Уэллер, который при виде миссис Барл насмешливо снял шляпу, в то время как его хозяин с негодованием повернулся на каблуках. Не надоедайте этой женщине, сказал тюремщику Уэллеру. Она только что доставлена. Арестована? воскликнул Сэм, быстро надевая шляпу. Кто истец? По какому делу? Договорите да же, старина.